серый. В этот раз что-то изменилось. Пустота, образованная смертью Юрки, никуда не делась. Недавняя победа никак её не компенсировала. И всё же, сегодня всё было как-то иначе. Словно Юркина тень в заломленной на затылок бейсболке стояла, облокатившись на турник, отпуская ехидные комментарии. Охлаждённое ливнем солнце поумерило пыл, ласково касалось мальчишек, неторопливо подрумянивая им кожу загаром. Домашний арест Тохи закончился в полдень. С утра мать отправила его в магазин, затем отпустила так на тренировку, а после обеда решила не продлять наказание. Правда, компьютер и телефон всё ещё оставались под запретом, но свободу передвижения Тохе вернули. Битый час он болтался по детской площадке, подтягивался пока руки совсем не окаменели, висел вниз головой, засунув ноги между перекладинами лестницы, палкой чертил в пыли круги. Когда на улицу выбрался Жан, три детской площадки усеивали загадочные фигуры, вроде тех, чьё появление на полях приписывают инопланетным пришельцам. Стиснув ладонь друга, Тоха улыбался так радостно. Точно не видел его по меньшей мере лет 5. Проржала бел предков. Ага, Жан мотнул головой, рассыпая по плечам соломы волос. Смотрю в окно, ты сидишь. Ну и начал родителям ныть, что они изверги. И нельзя так с единственным сыном-подростком, который ничего криминального не сделал. Они поломались для виду, но выпустили. Правда, до восьми всего. А Серёня как? Он по дому уборку доделает и тоже выползет. Я с ним списывался. Его родители думают, что мы на их сыну дурно влияем, так что сильно не жестили. Только на улицу не выпускали, испугались очень, когда нас на крышу взяли. Да мы всех здорово напугали. Чего там? Виновато прогудел Тоха. Помолчали. Жанкивал машинально крутил серьгу в ухе, делая вид, что увлечённо разглядывает таинственные круги на земле. На деле же думал о чём-то своём. Наконец спросил: "Как ты, кстати? Тебе больше всех досталось. Он тебя швырнул так, я думал, ты костей не соберёшь". Тоха задрал футболку, оголяя живот и грудь, превратившиеся в один огромный кровоподтёк. Во. Он с гордостью обвёл рукой лиловатые разводы. "Думали, рёбра сломаны, но докторша сказала просто гематома". Меня никакому дракону не сломать. Ты серьёзно видел дракона? Голубые глаза Жана с интересом глядели на Тоху, неуверенно мнущего собственные пальцы. Да, только Что только? Договаривай. Ну, он сначала оказался каким-то нереально огромным, гигантским просто. Крылья его всю крышу, и башка под потолок. Я тебе ору, ору, а ты какие-то танцы эльфийские исполняешь, уворачиваешься, отступаешь, хотя мог бы ему реально крыло подрезать. А потом, когда ты в сторону сквозанул, он раз и пропал. Телепортировался ли, чёрт его знает. Короче, смотрю, а он уже на Серёню забрался, а сам меньше раз в 10 стал. Веснушки Тохи залило краской стыда. Он прижал подбородок к груди и ещё яростнее заскрёб палкой по земле. А ты что-то другое видел? пробубнил он. Кракино. просто ответил Жан. Что? Тоха недоверчиво оторвал взгляд от земли. Кракина, ну знаешь здоровенную такую махину с кучей щупальцев. Если честно, я только щупальцы и видел. Я вообще всех этих осьминогов не очень. Даже на море из-за них нормально расслабиться не могу. Плыву, а сам представляю, что вот сейчас он у меня как схватит. Тебя может по головушке сильно приложило? Участливо спросил Тоха. Я тебе точно говорю. Погоди и точно говорить, перебил Жан. Вон сера идет. Я думаю, он сейчас такое расскажет, что мы оба удивимся. От подъезда, шаркая кедами, шёл серый с пакетом мусора в руке. Не доходя до контейнера, свернул на площадку к друзьям. Он выглядел как пережившее бурю молодое дерево: потрёпанное, облетевшее, но не сломленное. Обычно аккуратно расчёсанные волосы торчали во все стороны, руки сплошь покрыты синяками и царапинами, а по щеке разлился здоровенный кровоподтёк. Бросив мешок у входа на площадку, серый подошёл к Жану и, игнорируя протянутую руку, порывисто обнял его. Тоха попытался отстраниться, но тоже был заключён в объятия. Пацаны, пацаны, как заевшая пластинка, всё повторял и повторял Серый. Давай, разнойся ещё, буркнул расстроганный Тоха. Давно дождя не было. Ай, залепи уже, снежностью огрызнулся Серый, улыбаясь. Казалось, он и впрямь вот-вот заплачет. Влажные глаза его метались в треугольнике между лицами друзей, окном дома и стоптанными носками кедов. Я тогда не успел Все так быстро случилось, пацаны, вы же мне жизнь спасли. Еще бы чуть-чуть и он. Кстати, перебил Жан. Кто он? Как кто? Сера удивленно захлопал выгоревшими ресницами. Мертвец, конечно. Вы чего, пацаны, вы же сами его. Сами сами, не дергайся, успокоил Жан многозначительно поглядывая на Тоху. Вы сговорились что ли? Жан Кракино бил ты мертвеца, я что один с драконом сражался? С чего ты вообще решил, что там дракон, удивился Жан. А с того, что Юрец нам так написал. Дракон небольшой с крыльями. Было такой, а? Там и был дракон. Ага, здоровый такой, ехидно усмехнулся Жан. Под потолок. Лицо Тохи сделалось пунцовым. Он открыл было рот, но Жан предупреждающе поднял руку. Я вот что думаю, не было там ни мертвеца, ни дракона, ни щупальцев. Было что-то другое. Вот ты, Тоха, Ты туда шёл рубить дракона и встретил дракона. А я шёл и боялся, понимаешь? Аж коленки тряслись. Я вообще про дракона не думал, просто чувствовал страх. А ты, серый? Серый потупился, шаркнул по земле кедом. Я так слабо помню. Может, и про дракона думал, не знаю. Только шёл за вами и думал, что у меня спина открыта. А в кино всегда первыми жрут тех, кто сзади идёт. Ещё темень это. Не люблю, когда за спиной темно. Шёл и думал: А вдруг? Блин, сейчас так глупо звучит, думал, а что если Юрка стал призраком и бродит тут? Вот и сошлось, задумчиво кивнул Жан. Все увидели то, что хотели увидеть. Осталось понять, что это за тварь на самом деле. Серый ты к ней ближе всех был, может, чего заметил? Не глазами, тут похоже какой-то камуфляж у неё, но руки-то чувствовали, что держит. Не знаю. Худые плечи Серёги передёрнулись от воспоминаний. Я вот сейчас понял, Я же его на вытянутых руках удерживал. Он ко мне лезет, челюстями щёлкает, а я держу, и даже веса не чувствую, только напор, силещу. А потом ты его по хребту мечом отоварил. Ну, я и сам немного видел, только крылья и заметил. Ага, были крылья, встряпнулся Тоха. Значит, дракон всё-таки. Нет, не дракон, Жан покачал головой. Я в темноте не разглядел, да ещё в глазах звёздочки летали. Но оно совсем рядом было, так что силуэт я разглядел. У него вообще шеи нет, и башка такая приплюснутая, правда рога похоже есть, а из пасти гнильеом несет. А ведь точно! оживился серый, кажется, впервые поверивший, что на него напал вовсе не мертвец. От него пахнет пылью что ли? Только из рта воняет, как у Тохи, когда он зубы не почистит. Иди ты! обиделся Тоха. Все замолчали, погрузились в нерадостные мысли. По всему выходило, что разгадка не стала ближе, лишь обросла новыми тайнами. Жан подал голос. Подведем итоги. Тварь все же небольшая. Она пролезает в слуховое окно, жрет маленьких собачек и вообще не смогла с серого на руках побороть. У нее что, руки есть? Удивился Тоха. Не знаю, но крылья есть точно. Как иначе она на крышу попала? И на риготчину она тоже высоко забиралась, пацаны говорили. И я точно видел крылья и чувствовал поток воздуха от них. Это она на крыльями так раскидала. Маловато, честно сказал серый. Еще она умеет как-то влезать в мозги и пугать самыми жуткими кошмарами. Может, она и мысли читать умеет. Блин, почему она? взгляделся вдруг Тоха. Что ты заладил, она, она? Потому что тварь, она, начал разъяснять Жан и тут же осекся, сообразив. Постой, ты что-то видел, да? Пойманный с поличным Тоха не нашелся с ответом и густо залился краской. Он мялся, как двоечник у доски, то открывая рот, то вновь закрывая. Внутри него смущение боролось с желанием поделиться увиденным с друзьями. Друзья терпеливо ждали, не торопили, и Тоха решился. Я видел лицо, как у старухи, выпалил он. В морщинах все и глаза белые, типа слепые, и что ли. А еще клык торчит из-под губы. Как баба Яга, блинский, все как Калена рассказывал. Ну это же чушь какая-то, а? А ты не начал, Серый? Хочешь сказать, я старух боюсь? Тоха выпятил тяжёлую челюсть. Ну давай, скажи, скажи. Он угрожающе надвинулся на Серова. Тот развёл руками, дескать, о чего я-то? Тоха с минуту понависал над ним, играя желваками, но в итоге махнул рукой. Вцепился в перекладину турника, подтянул ноги к верху и повис на носках, оловой вниз, всячески подчёркивая своё полное безразличие. Так что Серый задумчиво почесал кончик носа. Всё-таки это ведьма, что ли? Так-то всё сходится, да. Но кто его знает, неопределённо сказал Жан. Плохо, что мы её упустили. Почему это упустили? сипло выдохнул Тоха. Мы её прикончили. Да? Ты тело видел? Палкой потыкал его, убедился, что она сдохла. Да ладно тебе, Жан, присоединился Серый. Три такие раны? Какие такие? Ты их видел эти раны? Думаешь, пронула ее катаной в пузо, она и ласты склеила? А может, у нее там вообще жизненно важных органов нет? А может, нам это привидело все? Что молчишь? Нечего сказать. Вот тот-а. Он неумело сплюнул под ноги и отвернулся. Праворно соскочил на землю Тоха, удивленный, словно увидел инопланетянина. Серый тоже стоял отвесе в челюсть. Такая вспышка гнева была не в характере Жанна и друзья попросту не понимали, как реагировать. Тот же шмыгнул носом, вытащил из кармана резинку и принялся убийственно медленно стягивать волосы в хвост. Когда же он развернулся, то стал похожим на лопоухого эльфа, а глаза его подозрительно блестели. Я сам очень хочу верить, что мы её прикончили, но не могу. Если раны смертельные, то где труп этой твари? Где он, чтобы я мог пнуть его и плюнуть в дохлую морду за юрку? Может, в парке? предположил Тоха таким тоном, что сразу стало понятно, он и сам себе не верит. Из последних сил долетела до парка, до да там и сдохла. Из последних сил только капитан Америка врагов побеждает. Нет никаких последних сил. В парке спортсмены, мамочки с колясками, там плюнуть некуда, в человека попадёшь. Раствар сбежала, значит, сил у неё было предостаточно. Ну тогда до озера дотянула, а там бульк. Она что, по-твоему, из камня сделана? Бульк. Горько передразнил Жан. Я 3 дня в сети сидел, все новости читал. Не нашёл ли кто неизвестную науки крылатую мерзость? Ни слова, ни полуслова. Куда она делась? Поняв, что снова срывается, Жан прикусил язык. Взгляд его требовательно впивался то в одного, то во второго друга, точно это они были виноваты во всём. А те чувство, исходящую от него ярость, смущённо отводили глаза. Молчаливые упрёки грозили перерасти в реальные, сказанные из горяча, но оттого не менее обидные. Пронзительно запищал домофон пятого подъезда. толкнув дверь на улицу выкатилась круглая как колобок тетя Света Семенова мама Симы в домашней мятой футболке и растянутых трениках с волосами кое-как собранными в пучок на макушке она выглядела так словно только что проснулась скорее всего так оно и было тетя Света работала по сменам и нередко дежурила в ночь но появляться на людях в таком расхристанном виде она себе не позволяла никогда тетя Света закрутила головой разглядывая двор заметив мальчишек покатилась к ним размахивая пухлыми руками Ребятки, Симочка моя не выходила сейчас? Прямо сейчас? уточнил серый. Ну, сейчас, может, минут 10 назад. Тётя Света нервно пожала плечами. Вот только-только в комнате сидела, рисовала что-то. Я проснулась, на кухню зашла суп доварить, вернулась, а её нет. А я и дверь-то не закрывала. Мальчишки многозначительно переглянулись. Мы здесь полчаса уже стоим. Не было никого. За всех ответил Тоха. Да что ж такое? Заломовая руки запричитала тётя Света. Может, она дома спряталась, в шкафу или под кроватью, предположил Жан. Тётя Света с Надеждой поглядела на него и ни слова не говоря рванула обратно к подъезду. Мальчишки зачарованно смотрели ей в спину. Жан втрепенулса, бросился следом, и едва успел придержать закрывающуюся дверь. Э- это э это, Сера от волнения начал заикаться. Пойду за кастетом сбегаю. Тоха подобрался, весь стал как натянутый канат. "Стой, нет времени". Времени действительно не было. Тоха демонстративно хрустнул костяшками пальцев и кивнул. "Тогда пошли". Изнутри поднималось что-то клокочущее, гневное, древнее, как сам человеческий род. "Да как оно посмело?" рычал внутренний зверь. "Как осмелилась вернуться, вновь сунуть своё окровавленное рыло на чужую территорию? Убью, растерзаю". Напуганный этим древним чувством злым и дремучим, позорно бежал страх. Даже серый шагал так решительно, что казалось, ещё немного, и под его поступью треснут ступени. Молча, как невесомые тени, они взлетели наверх и уткнулись в новую металлическую дверь чердака. Свеженький замок, вдвое больше старого, всё ещё липкий от заводской смазки, преградил им путь. Тоха подёргал дверь, потянул на себя. Брось Тоха Жан нервно постучал палкой по ступеньам. Что-то не так. Что-то совсем не так, пацаны. Что не так? Туха со злостью пнул неподатливую дверь. Не бывает таких совпадений. Эта тварь Симку утащила. Здесь она. После нас тут явно никого не было, сам видишь. Здесь-то здесь это понятно. Может, в подвале или в квартиру какую забралась, пока хозяев нет, но не на чердаке. Разве что у ведьмы запасной комплект ключей есть? Серый замер с открытым ртом, не видящий вазя рассеянным взглядом по желтоватой побелке потолка. Он пытался схватить ускользающую мысль за хвост. Значит, она как обычно через слуховое окно влетела. Жан, ты чего разводишь? Тут шевелиться надо, пока мелко еще жива. Не так тоха, нет же. Она даже хана поднять не сумела, а Симка потяжелее будет. Да и как она ее схватила? Через форточку? Ключи! завопил серый, выпучив глаза. Запасная связка ключей. Он лихорадочно зашарил по карманам. Ни ор и блин, шикнул Тоха. Сейчас услышат и вытурят нас отсюда. Может, мы зря панику наводим? – усомнился Жан. Может, Сима в самом деле дома спряталась? Про лето ниже щелкнул замок, протяжно загудела на петлях тяжелая дверь. Стараясь не шуметь, мальчишки осторожно перегнулись через перила. По ступеням тяжело дыша и жалобно ругаясь под нос скатилась тетя Света. Тоха многозначительно глядя на Жана ткнул в нее указательным пальцем. Нет симки дома, горячо шепнул он. Нам надо на чердак, там это. Не надо на чердак, сказал серый. В руке его звякнула увесистая связка ключей, бессчёт у колец, на которых повисли брелоки, индийские перья, стреляные гильзы, черепки и фигурки, и где-то среди этой сокровищницы скрывались настоящие ключи. Один из них, длинный и острый, серый зажал пальцами. Ведьма не на чердаке. Она у Сильвера. Топача, как стадо слонов, мальчишки сыпались вниз. Сильвер, как и Семёновы, семья Симой тоже жил на пятом, под самой крышей, только в другом подъезде. У их квартир была одинаковая зеркальная планировка: одна на двоих несущая стена и общий балкон. Общий балкон. Понятно, да? Задыхаясь от быстрого бега, пыхтел серый. Как я сразу не понял? Это же лучшее место для логова: под самой крышей, хозяина нет, и балкон открыт всё время. Это может из-за неё у Сильвера сердце не выдержало. Руки у Серова тряслись, и чёртов домофон не желал открываться, с пронзительным писком выдавая ошибку. Лишь с третьего раза согласно запиликал, пропуская мальчишек. На пятый этаж они взлетели как на крыльях. Ключ вошёл в скважину мягко, бесшумно провернулся три раза. Серый надавил рукоять, пропуская вперёд Джана и Тоху, сам скользнул следом. За порогом начинался другой мир. Сера ухаживал за Сильвером 2 года, знал здесь каждый уголок и лично своими руками мыл каждый квадратный сантиметр пола. На кухне плитка можно шваброй, а в коридоре паркет, там влажной тряпочкой, поучал его некогда Сильвер. Поливая немногочисленные кактусы, набивая холодильник продуктами, загружая стиральную машину порошком, а посудомойку грязными тарелками, протирая окна и смахивая пыль с книжного шкафа, Сера исполна впитал дух холостяцкой квартиры. Здесь пахло осознанным одиночеством, старой бумагой, крепким ароматным табаком и какими-то заморскими травами, которые Сильвер привозил из своих путешествий. Обычно пахло, но не сейчас. Обрадовавшись открытой двери, сквозняк рвануло из квартиры, от балкона сквозь всю комнату, через коридор, прихватив с собой едкую вонь звериного логова. Сомнения исчезли. Тварь, кем бы она ни была, жила здесь с самого начала. И она знала, что её нашли. сколыхнулся разум, встряхнулся и откуда-то издалека пришло ощущение дикого, непередаваемого холода. Ни словом, ни мыслью, Сера ощутил это всем нутром, будто в лютый мороз провалился под лёд. Он вдруг понял, что это настоящее, не морок, не наваждение, это чувство твари, которое она впервые не сумела замаскировать чужим страхом. Жан охнул, впился глазами в дверной проём в конце коридора. Насколько видел Сера, там ничего не было, но похоже, Жану казалось иначе. Сера метнулся к вешалке мимоходом, удивляясь отсутствию верхней одежды на крючках. Стянул с полки тяжёлую трость с загнутой деревянной рукоятью, сунул в ладонь Жанну. Тот бросил на Серова благодарный взгляд и принял боевую стойку. С мечом в руке Жан не боялся никого на свете и смело шагнул вперёд. "Стой!" Сера поспешил одёрнуть его. "Что ты там видишь?" "Не уверен", поколебавшись, ответил Жан. Сперва показала, что щупальца, а теперь вроде хвост в чешуе с шипами. "Слушай, слушай меня", твёрдо сказал серый. "Там ничего нет. Вообще ничего". "Там чисто", шёпотом подтвердил Тоха. Жан недоверчиво покосился на друзей, но ничего не сказал, лишь покрепче стиснул рукоять трости. Тоха тоже вооружился, снял с вешалки длинный острый зонт. Лишь серый оставался безвооружённым, но он чувствовал, время утекает, и с ним утекает жизнь маленькой Симой. Не сбегать домой за катаной, не позвать взрослых. Надо решать всё сейчас и сделать это самим. Иначе будет поздно. Раздвинув друзей, он бросился по коридору, и маленький отряд поспешил следом. Там, в комнате, затаилось нечто, трясясь от холода, голода и ран. Но под всем этим серый чувствовал, пряталось хитрое коварное самодовольство. Тварь насыщалась. У входа в комнату липкая неизвестность апреля серого сделала беспомощным, как там на чердаке. Он почувствовал себя мухой со всего лету влпшшей в паутину. Это длилось ровно секунду. На бегу серый продрался, пробился сквозь свой страх, не дав мороку сформироваться в знакомое до дрожи высохшее мертвое тело. Зацепилась за порог нога и серый не вбежал, влетел в комнату и растянулся на полу прямо у норы. Подобрать иное название этому сооружению не получалось. Занимая все свободное пространство от стены до стены, скрученной в воронкой уходила в во тьму настоящая нора. собранная из матрасов, выдранной мебельной обивки, из пиджаков и колсон, полушубков и пуховиков, рубашек и маек, из всей той одежды, что нашлась в шкафах у Сильвера. Где-то в этой груди лежала тварь и жарким летним днем содрогалась от холода. Серый едва успел встать на четвереньки, когда нарав скалыхнулась, а плыла, и из нее показалась странная конечность, увенчанная черным когтем. Следом еще одна, такая же длинная и несуразная. Раздвигая гору грязной одежды, существо проткнуло наружу уродливую морду с полным рядом кривых зубов, и серый наконец понял. Они были правы. Все, кто видел тварь, были правы. Вывернутые ноздри, морщинистая кожа, клыки, выпирающие из-под тонких губ, короткая седая пакля с валявшейся шерстью на черепе. В темноте она могла показаться древней старухой, ночной ведьмой. Слепые глаза застыли двумя огромными белыми полусферами. Конечности распахнулись, хлопнув кожистыми перепонками. Расправились драконьи крылья, не такие большие, как казалось тогда на чердаке, но внушительные. Следом появились короткие задние лапы с острыми крючьями когтей. И в то же время все они ошибались. Перед внутренним взором серого мельтешили чудовищные образы: мертвец, дракон, ведьма, звероящер, кракен, махнатый обородень, бледный вампир и тысячи, тысячи уродливых, мрачных, жутких ликов. Ни один из них не успевало оформиться, стать реальным хотя бы в глазах смотрящего. Существо слишком ослабло, но даже от этой мешанины хотелось кричать или бежать отсюда как можно дальше, но Серый знал: нельзя. С улицы из-за балконной двери доносились жалобные крики тёти Светы. Она искала свою дочь. Жизнь Симой теплилась где-то там под разорванными одеялами и воняющими испражнениями матрасами, и от него, серого, зависело, погаснет она или разгорится вновь. Покрытая короткой шерстью рыла приблизилась к Серому. За рядом кривых зубов заклокотала звериное горло. Нечем было ответить, нечего противопоставить, кроме голых рук и отчаянной ярости. Не помня себя, не понимая, что это он здесь и сейчас совершает чудовищную глупость, Серый зарычал и вцепился твари в шерсть на морде. Неслышный виск исполосовал нервы, как тогда на чердаке. В ухе Серова словно лопнула пробка, и тёплая влага побежала по шее. Крыло сильнейшим ударом отбросило его к стене, и тварь чуть не распорола живот когтем. Воздух вышибло из лёгких. Кашляя, Серый принялся отползать к выходу, откуда в опять громче орды викингов уже бежали друзья. Вращаясь, как лопасть вентилятора, пролетел зонт. Ударил тварь рукояткой в грудь. Не теряя ни секунды, Тоха ловко перекатился по полу, увернулся от крыла и запрыгнул твари на спину. Подоспевший Жан без раздумий врезал тростью по уродливой морде, целя в глаза. Тварь завертелась, пытаясь избавиться от противников, и Серый понял, что ей это удастся. Силы оказались неравны. Он наконец рассмотрел её во всех подробностях: огромную летучую мышь ростом с невысокого человека, с толстыми волосатыми плечами, широкими крыльями и морщинистым старушечьим лицом. Даже с почерневшей раной в животе, ослабев от холода и кровопотери, тварь оставалась опасной и сильной. И поняв это, Серый ещё быстрее пополз к двери. Стой, зарычал Тоха. Куда? Серый, помогай, крикнул Жан, отбиваясь от кого-то тростью. Серый, трус, дерись! Но Серый уже вывалился в коридор. Кашляя и отплёвываясь, держась за стены, добрался до кухни, где, он знал это совершенно точно, на стене висели обордажная сабля и два старинных, к сожалению, незаряженных пистолета. Серый сдёрнул саблю со стены и бросился обратно. Туда, где отчаянно дрались его друзья и хищно клекотал крылатый ночной кошмар. Разойдись! заорал серый, врываясь в комнату. Дважды повторять не пришлось. Жан отпрыгнул в сторону, а Тоха, округлив глаза от изумления, соскользнул назад, утонув в горе трепья. Тварь выпрямилась во весь рост, расправила крылья на одном мгновении, оставв по-настоящему огромной. А кровавленная морда разъявила пасть, яростно зашипела, поворачиваясь навстречу новой опасности. Чёрное тело колотило зноп. Ему хотелось спрятаться обратно в гнездо, заползти поглубже туда, где можно согреться, согреться наконец, обнимая крыльями тёплое тело, высасывая из него жизнь. Всё это серый чувствовал, ощущал как свои собственные эмоции, и от этого ему даже было немного жаль это чудовищное создание, выпавшее в наш мир, который даже жарким летом казался ему холодным и неуютным. Предательски линолеум подвёл, и кеды всё же разъехались. падая, серый отчаянно закричал. Неумело, так что хрустнула запястье, но сильно, широко от самого плеча, рубанул саблей на искосок сверху вниз. Свистнул воздух, и уродливая голова с глухим стуком покатилась по полу. Крылья взмахнули раз, другой, подняв ураганный вихрь. Обезглавленное тело задергалось, заметалось по комнате. Сбив с ног тоху, оно метнулось к балкону, вышибло приоткрытую дверь и, звеня разбитым стеклом, рухнуло вниз на асфальт. Через минуту с улицы донесся звонкий женский визг. Кричал отец Асвета. Отрубленная голова у Каризнина смотрела на своего убийцу закатившимися зрачками. Серый отпрянул, торопливо поднялся на ноги. Только тогда заметил, что все еще сжимает потной ладонью тяжелую саблю. Жан, Стоха и Ворошили нару, разбрасывая в разные стороны вонючее трепье. Из-под груды белья долетел слабый стон, и мальчишки ускорили работу. Наконец Соха сунулся в глубь, уйдя в гнездо по пояс, и вынырнул обратно, держа на руках кукольно маленькую Симу. Жёлтое в крупный чёрный горох платье было изъеденной и разорвано. На коже отпечатались красные отметины. Ноги и руки сплошь один синяк, но она была жива, дышала, не громко, но глубоко. С улицы доносился гомон людских голосов и обстоятельный победный лай хана узревшего мёртвого врага. Распинывая нору, Тоха понёс ему прочь из комнаты, едва не ставшей её могилой. Не веря, что всё закончилось, Серый осторожно положил саблю возле головы, целящейся в потолок острыми ушами локаторами. Вздрогнул, когда почувствовал на запястье горячие пальцы Жана. Пошли, надо Тохе помочь. Бледный как смерть Жан зажимал ладонью распоротый бок. Нечего тут больше делать. Серый лихорадочно закивал головой, соглашаясь. Здесь действительно больше нечего делать. Юрка Сильвер, незнакомый цыган, десятки собак и кошек, они отомстили за всех. Но оставалось ещё кое-что. Погоди. Погоди минутку. Руки всё ещё тряслись, и с трудом совладали с сенсорным экраном смартфона. Серый навел камеру на мёртвую голову и сделал несколько снимков.